Интерлюдия. Девять посохов. Вселенная основана на иерархии. Слабые подчиняются сильным или безжалостно уничтожаются. Таков путь. Некогда воля истинных бессмертных заставила бесчисленные народы объединиться для атаки на источник тьмы, Но с тех пор прошли тысячи лет, и мало кто из их потомков еще помнил былую цель. Захватив большую часть башни, истинные бессмертные поднялись на вершину, чтобы никогда не вернуться. Союз, собранный ими, давно распался на огромное количество государств, фракций, кланов и школ. Это место было достаточно велико, чтобы заменить сотни миров, но можно ли было разделить его без конфликтов? Клан из Желтого Мира, изначально способный претендовать на место в одном из средних этажей, проиграл в развернувшейся борьбе. Великий лорд Аджар помнил день, когда его связь с господином оборвалась. Если бы подобное случилось с кем-то одним, то могло быть признаком гнева покровителя, но это произошло со всем кланом, что означало катастрофу. Истинный бессмертный, некогда правивший их миром пал – а его последователи лишились значительной части заемных сил и больше не могли защищать владения от недавних союзников. Глупец бы выбрал сопротивление, надеясь на ошибку, но их лидеры оказались достаточно мудры, чтобы подчиниться судьбе. Они отказались от всего достигнутого и добровольно отправились на нижние этажи, где сила небес и земли была заметно более разряженной. У основания башни собрались в основном слабаки, и стальной клан, к одной из ветвей которого принадлежали и они, сумел подмять под себя весь первый этаж. И не остановившись на достигнутом, отправил отряды ниже, устанавливая контроль над подземными коридорами. Возможно, для кого-то они могли показаться пустыми и бесполезными, но здесь было достаточно места для жизни и водилась ценная, пусть и опасная добыча. Слуги тьмы, называющие себя игроками, попадали сюда без оружия и даже без одежды, но если дать им время, то могли обзавестись всем необходимым и двинуться дальше, сея смерть и разрушение. Сейчас стальной клан уже давно не был слабейшим. Наоборот, они могли соперничать с кем угодно, кроме пяти новоявленных династий, чьи покровители хоть и пропали, но все еще оставались живы и главенство которых, пусть и формально, признавали все остальные. Пятеро истинных бессмертных из тысяч, некогда пришедших в башню. Возможно, битва еще продолжается, но война практически закончена, и победить в ней им уже не суждено. Ну и что с того? Это место не так уж сильно отличалось от внешнего мира и неплохо подходило для развития, и не только. Некогда лорд пытался обрести силу тьмы, стать, если не игроком, то хотя бы монстром, но, несмотря на все усилия, ему это так и не удалось. Тьма, или лучше сказать, система, упорно считала их врагами, и даже потомки практиков, пришедших сюда тысячи лет назад, не могли пройти полноценную инициацию. Оружие в их руках исправно поглощало силу, но отказывалось делиться с хозяевами даже каплей. Даже артефакты они могли использовать только через посредников. В далеком прошлом, задолго до прихода в башню, Аджар был могущественным практиком. Однако лишь одному из миллионов дано достичь бессмертия, и проиграв схватку со временем, он последовал по тому же пути, что и многие до него отправился в небесный дворец, поклонился стальному бессмертному и, приняв из его рук дары, обрел новое тело и новые возможности. Ману, силу и, конечно, заемное бессмертие. После разрыва связи лорд утратил даже больше, чем получил. Имел ли он все еще право называться бессмертным? Потоки ци и маны смешались, делая его энергию грязной, туманя разум и затрудняя даже простейшие техники. И здесь настоящим спасением стали посохи, позволяющие использовать древнюю магию. Вот только мало кто из ложных бессмертных добровольно отдаст полученное при посвящении оружие. Да и тьма руками своих слуг с жадностью пожирала драгоценные артефакты. Поэтому лишь сильнейшие имели право носить сразу несколько из них. Нет смысла таскать за спиной девять посохов, если ты не сможешь их защитить или грамотно использовать, комбинируя способности. Впрочем, никто не мешал менять посохи, подбирая оружие под каждую битву. Аджар остановился перед стеной, где в стойках находились многочисленные посохи. Наследие сотен павших братьев или врагов, подобные артефакты использовались многими кланами. Первый посох лорд не менял никогда, поскольку именно он являлся главным, позволяя контролировать остальные восемь. Второй посох позволял перемещаться в пространстве, третий — блокировать подобные перемещения, четвертый — летать, пятый — ускоряться. Шестой даровал магическую защиту, седьмой — умение сканировать окружающее пространство, Сегодня лорд добавил к этой связке восьмой посох, дающий возможность использовать небесное копье, и девятый, создающий огненный шторм. И, закончив, вышел из хранилища наружу, где его ждали трое соратников, у каждого из которых было право носить семь посохов. «Инар и Сандур идут со мной. Илендор, ты останешься и подготовишь город к обороне» и позаботишься обо всем, если у нас не получится. Во имя господина. Редкий клич. Несмотря на разорванную связь, некоторые продолжали надеяться, что их покровитель лишь ранен и когда-нибудь вернется. В конце концов, потенциально существовали и иные варианты произошедшего. Неважно, стоит сосредоточиться на предстоящей битве. «Сражаться в пределах города Аджар не собирался, стена не защитит от слуг тьмы, а потери смертных будут слишком велики. Проще решить все снаружи, уничтожив главную угрозу – существо, подобное тому, что некогда уже вырвалось наверх и даже стало хозяином третьего этажа. И для того, чтобы его уничтожить, пришлось вмешаться династиям, тогда еще шести» и последнее, чего хотел бы один из лидеров стального клана – вызвать гнев оставшихся. Лорд Аджар недолюбливал дендроидов, пусть они и происходили из одного клана. Для того, чтобы обрести бессмертие даже в виде деревянной куклы, требовалось не только сердце, которое можно создать и своими силами, но и священная табличка и сейчас их можно было получить либо от павшего товарища, душа которого уничтожена, либо от представителя одной из пяти династий. И сила, которую получали неофиты, шла от одного из чужих покровителей. Поэтому сейчас некрас без колебаний отдал приказ на общую атаку, в которой многие из дендроидов обречены были погибнуть. Впрочем, их жертва не будет напрасной, ведь это позволит ему прорваться к цели и нанести решающий удар. «Пора». Помимо двух братьев, с ним было около полусотни обычных некросов, которые должны играть роль поддержки и прикрытия. Трое волколаков, оказавшиеся на пути стальной волны, не сумели даже сбежать, хотя нельзя сказать, что они не пытались. Однако смерть игроков сама по себе стала предупреждением «атакующих уже ждали». «Огонь!» Некросы вскинули посохи и десятки заклинаний ударили в тварь, но, к сожалению, их мощи оказалось совершенно недостаточно, чтобы уничтожить щупальца или хотя бы просто остановить. «Шаг сквозь пространство!» Аджар ушел от ударов и появился в воздухе над тварью. «Полет!» У лорда не было интерфейса, но он и без системных сообщений почувствовал, как законы пространства вокруг меняются, не давая ему сбежать из ловушки. Но из двух правил работает то, что сильнее, а его посохи были лучшими из доступных – артефакты, созданные еще в древние времена. Копье небес! Некрос метнул посох вниз, прямо в фигуру девушки, находящуюся в центре туши. Щупальца попытались прикрыть тело, но оружие пробило их насквозь, а затем пошло дальше. Взрыв! В отличие от других посохов, этот являлся одноразовым, и человекоподобная фигура была разорвана на куски, разлетевшиеся в стороны. Щупальца дернулись и опали, предвещая победу, но радость оказалась преждевременной. Спустя секунду они поднялись вновь и буквально выстрелили во все стороны, сбивая с ног рядовых некрасов, а в конечном итоге схватили обоих его вассалов. Нет. Прежде чем Аджар успел прийти на помощь, лордов затянуло внутрь титанической туши. Нарост оказался приманкой, а не какой-нибудь важной частью. Тварь и не собиралась умирать. И все, что он мог сделать, это ударить вновь. Огненный шторм. Вихри пламени ударили сверху, закручиваясь, поджигая все вокруг и делая практически невозможным вмешательство других игроков. Жаль, область действия была не так велика, чтобы испепелить всех, кто оказался рядом, или даже уничтожить чудовище. Небесный щит! Противник тоже обладал магией, и ответный удар сразу десятком щупалец подбросил лорда так высоко, что еще немного, и его поглотило бы фальшивое небо. Тем не менее, он уцелел, а значит, может продолжить схватку. На первый взгляд, атака захлебнулась, но, сожрав его братьев, противник совершил ошибку. «Во имя господина!» Возможно, сожранные не могли или не хотели совершать подвиг, Но в данном случае лорд не оставил им выбора. Несколько взрывов всколыхнули гору плоти изнутри, вырывая целые куски, и щупальца опали вновь, теряя форму. Да, на этот раз удар точно достиг цели. Вот только озеро плоти никак не желало распадаться окончательно, продолжая попытки собраться воедино. И другие игроки уже приближались, оставляя все меньше времени для принятия решения. Вероятно, пожертвовав собой, лорд гарантированно прикончит монстра, но какой в этом смысл, если затем враги уничтожат его город? Так что остается только одно: Огненный шторм! В былые времена отжар мог бы сражаться часами, но сейчас короткая, но яростная схватка исчерпала его силы, и как только огненные вихри вновь обрушились на озеро плоти, великий лорд отступил шаг сквозь пространство блокировка спала так что переместиться не составило никакого труда но отступить не значит бежать результаты схватки нужно было проконтролировать и для этого ему требовался пленник или пленница в прошлом аджар принадлежал к человеческой расе являлся мужчиной но никакой симпатии лежащая перед ним девушка не вызывала всего лишь источник информации Впрочем, если говорить об эмоциях, то игроки вызывали у него не равнодушие и не ненависть, а скорее зависть. То, к чему он шел тысячи лет, слуги тьмы могли получить в считанные годы. Само их существование шло против воли небес. «Как тебя зовут?» Лорд отвел лезвие трофейной алебарды, которая еще недавно принадлежала самой девушке, и наступил ей на ногу, ломая кости. Не столько для того, чтобы заставить отвечать, сколько снижая подвижность. Если пленница будет молчать, то костей в ее теле останется еще много. Впрочем, молчать она не собиралась, но вряд ли крик можно зачесть за ответ. «Как тебя зовут? Учти, если потеряешь сознание, то будет больнее». «Оза, что тебе нужно? Просто убей меня!» «Умереть совсем несложно. Если бы она хотела такого исхода, то просто остановила бы себе сердце. Или воспользовалась чем-нибудь попроще, вроде откушенного языка. Но сейчас она скорее тянула время, рассчитывая, что союзники придут ей на помощь. Не самая сложная хитрость». «Всему свое время. Сейчас я хочу получить ответы». «Назови мне имена трех самых сильных игроков». «Пейман, Василий и...» «Мне сложно назвать третьего, слишком много вариантов». Некрос чуть шевельнул ногой. Не потому, что его радовали страдания, просто боль мешает думать, заставляя говорить правду. И чем сложнее вопрос, тем сложнее будет соврать. «Кто из них двоих то мертвое чудовище на дороге?» Его звали Василий? Нет, Пейман, и она жива, Василий ее заместитель. Значит, та тварь выжила? Плохо. Придется искать новую возможность для ее уничтожения. И если прямая атака не сработала, то, возможно, стоит попробовать предательство. Какой расе он относится? Человек. И ты поставила его на второе место? «Возможно, мне стоит сломать тебе еще что-нибудь». В обычных условиях люди слабее многих других рас, но всегда встречаются исключения. Тьма наделяет своих слуг огромным могуществом. Сомнения были нужны не потому, что лорд не поверил, а потому что страх способствует откровенности лишь немного меньше, чем боль. «Не надо! Я сказала правду!» «Интересно...» «Теперь назови мне тех, кто может претендовать на третье место и их расы». «Хозяева паутины Хня и Семипалы, два обезьяних императора, девятихвостый Дуу и идущий сквозь вьюгу, темная эльфийка Лиана, архонт Одар, кинокефал Клык». По идее, пленница могла связаться с кем угодно из них, но вести переговоры через посредников будет не самой лучшей идеей. «И кто из них должен прийти и спасти тебя?» «Я! Нет, не надо! Это Василий!» «И насколько ты ему дорога? Возможно, ты его женщина?» «Нет, мы почти не знакомы, просто он командир моего отряда». «Не тот ответ, что я хотел бы услышать, но не в моих правилах наказывать за правду». «Если он придет сюда и мы договоримся, то я не буду ломать тебе вторую ногу и, возможно, даже сохраню жизнь». «Возможно?» «Все зависит от того, как пройдет разговор. Соглашайся, это выгодная сделка».